Глава восьмая. Коварная султанша. О'Брайен отпустил молодого шейха и поднялся на крышу, чтобы обдумать положение. Горсть фиников и глоток теплой воды из фляжки послужили ему ужином. Он не хотел, чтобы танцующие девушки и подобострастные прислужники мешали ему думать. Манильские сигары и одиночество на крыше под сверкающими звездами — Больше подходит для размышлений. Непрерывный глухой гул огромного человеческого муравейника под ним не позволял ему отвлечься от ситуации. Прежде всего вопрос о возвышенном положении, куда его завели обстоятельства, и неуемное желание сыграть роль. До сих пор он немного путался, но постепенно учится. Он может раскрыть свой обман и принять последствия этого. Но как же и старо? В этом все затруднение. Нет, он должен играть первую скрипку, пока не удастся избавиться от тигры. Тигра — жестокая и прекрасная, подлинная Клеопатра. Неудивительно, что Цезарь, Антоний и все остальные подчинялись уловкам египтянки. Если она была хотя бы в половину так очаровательна, как эта великолепная злая женщина, полная огня, страсти и неги. Если бы только одна эта чарующая сирена была в главе Валитов. Но есть еще и стара. Милая, нежная, прекрасная и стара. Если бы была только одна из этих двух девушек, как замечательно было бы играть сверхбосса этих людей, чьи собратья по уму жили в Халде и в земле Савы за века до падения Трои и разрушения могучего Вавилона. Он растерянно бросил через парапет окурок сигары. С мраморной платформы донесся гул удивления. Предмет с неземным запахом упал перед портиком храма Ваала. Убрайан улыбнулся и закурил новую сигару, размышляя над самым удивительным фактором во всей этой путанице обстоятельств. Кто такой или что такое этот змей или обитатель Ирема, которого называют врагом валы и пожирателем? Перед его мысленным взглядом возникли два образа. Один — раздувшаяся голова гадюки, другой — чудовищный питон. Внизу, в гигантском кратере, С его тропической растительностью вполне могут жить змеи крупнее боа-констриктора Южной Америки. Это возможное объяснение загадочного обитателя слегка удовлетворило удивленное любопытство у Брайана. Напряжение немного спало, и он обнаружил, что устал и хочет спать. Он двинулся к лестнице, но потом вернулся и расстелил бедуинский плащ под крылом самолета. Он один в этой чужой, необъятной земле, среди неведомых людей. несомненные дриси можно доверять, но оружие в руках тигры. Сквозь путаницу ярких образов, мешанину из гротескно вооруженных ваолитских воинов, грациозных танцующих девушек и зловещих жрецов, О'Брайен через долину снов погрузился в бессознательное состояние. Он спал, пока его не разбудил предрассветный холод. Вздрогнув, он сел и осмотрелся. Он был поражен тем, что это не сон. Его жесткая постель на самом деле крыша храма Ваала с шахматно расположенными разноцветными камнями. Из-под крыла самолета он мог видеть за парапетом краснеющий рассвет и высокие черные утесы, где хребет сливается с кратером, оградой сада. Тусклый медный блеск привлек его внимание к объекту на крыше. Это верх воронки, в которой находится страшный огненный глаз солнца над алтарем. Обрайн мгновенно выбрался из-под крыла самолета, сразу поняв, что ситуация реальна. Все это ему не приснилось. Он в чаше ало в самом сердце Великой Аравийской пустыни. Он на крыше пурпурного храма над городом башней Ваолитов. Таких башен на земле не виделись с падения Неневии и Вавилона. Снизу доносится глухой гул человеческого муравейника, его обитатели проснулись и начинают дневную деятельность. Он закурил сигару и через всю крышу пошел к воронке солнечного глаза. Хрустальная линза турмалинового глаза вызвала жизнеподобное видение зала храма и его колонны людей, трех тронов таких разных, двух прекрасных жриц, еще более непохожих друг на друга, черного алтаря и белого козла на алтаре. Мысль об извивающейся, дергающейся жертве заставила у сжать рукоять пистолета. Тигра и ее жертва — вот две самые значительные особенности картины. Как повелитель воздуха, он превосходит всех, даже высокомерную султаншу, которой принадлежит власть. Она вместе с остальными склонилась перед ним но маловероятно, что ее покорность была добровольной. Предположим, он упадет с пьедестала или даже просто споткнется. — Кошки Египта, как она улыбалась, глядя на этого несчастного козла! — пробормотал он. — О, Брайан, приятель, внимательней смотри под ноги. Ходи осторожно, но в стальных сапогах и держи бронированный кулак в шелковых перчатках, если не хочешь стать козлом. Над краем лестницы появился какой-то подвижный предмет. Рука у брайна легла на рукоять пистолета, прежде чем он узнал черную голову и проницательное оливкового цвета лицо Идриси. В быстрой реакции освобождения от тревоги он выпустил пистолет и поманил к себе молодого шейха. Эдриси поднялся с лестницы и подошел. Его взгляд не отрывался от горящего конца сигары во рту убраина. Поднимаясь после поклона, он по-прежнему удивленно смотрел на дымящиеся фимям и на ароматный дым, исходивший из рта и ноздрей повелителя воздуха. Привычка заставила убраина предложить сигару и зажигалку. Доброе утро, Эд, поздоровался он. Покури со мной. Настоящие манильские, не очень крепкие. Молодой шейх принял подаренную сигару и, кланясь, сунул ее за пояс. Обран не заставлял его курить. Розыгрыши не в его стиле. Идриси распрямился и на цветистом арабском иронически объявил, что султанша тигра ждет у входа в помещение Ваала. Она просит разрешения войти и прислуживать небесному гостю. А Брайан не стал заставлять женщину ждать. Он торопливо спустился по пурпурным ступенькам, оделся частично в свою прежнюю одежду, включая обувь и обмотки, набросил легкое одеяние из белого шелка и надел украшенную рубинами тройную корону. В результате получился компромисс, соответствующий требованиям достоинства, удобства и пользы. Обран почувствовал, что готов к предстоящему. Первый, как и следовало ожидать, появилась тигра. Как только Идриси выполнил приказ Обрайна и открыл дверь в его помещение, послышался звучный голос султанши, приветствующий повелителя воздуха. Обран стоял у основания ведущей на крышу лестницы и поправлял обмотки. Он едва успел проверить за диваном состояние своей одежды и сесть на диван, как величественно и импульсивно вошла тигра. Она отбросила свое достоинство в решимости первой приветствовать вала и торопливость прихода позволила продемонстрировать все изящество ее гибкой фигуры. Розовый румянец на щеках усиливал восточную прелесть черт ее лица. Полуночные глаза сверкнули гордым огнем, но в то же время были полны нежной соблазнительности. Тигра больше не была воительницей амазонкой. Нагрудник и бронзовый шлем, украшенные драгоценными камнями, исчезли. Сатиновое платье и простые украшения своим намеком на девичью мягкость удвоили ее красоту. Брайан глубоко вздохнул, И воспользовался возможностью посмотреть в сторону, когда султанша поклонилась и тем самым прервала очарование своего взгляда. Будь осторожен, Марк Антонио Брайан, предупредил себя рыжий американец, отворачиваясь от очаровательницы, чтобы посмотреть на вход. В двери стояли три жреца, черные одеяния которых теперь сменились на алые и белые. Жрецы не входили потому что их останавливал угрожающий взгляд Эдриси. На глазах у Брайана у входа появилась и Стара, робкая, но решительная. Ревностный хранитель двери поклонился ей, но на жрецов снова посмотрел запрещающим взглядом. Чистая красота лица и Стары была как глоток свежего воздуха в комнате, насыщенной и сладкими ароматами. Обраин приветственно улыбнулся и снова повернулся к очаровательной султанше, уверенный, что теперь сможет противостоять ее соблазну. Тигра увидела эту улыбку и радостно вспыхнула. Но улыбка погасла, когда Убрайн пригласил ее сесть на диван слева от себя. Он уловил ее полный ненависти взгляд, когда она посмотрела на невинную и стару однако не колыбался, приглашая богиню-жрицу сесть справа от себя. Идрисев впустил нескольких служительниц, которые принесли еще более чудесные блюда, чем на банкете в зале храма. Но Брайан не собирался тратить утро на еду и развлечения. Гранат, жареная куропатка и стакан реженки удовлетворили его аппетит. Он приказал служительницам удалиться. И когда они вышли, Идриси спокойно закрыл тяжелую бронзовую дверь перед тремя жрецами. Но Брайан провел своих спутников на крышу. Шейх нес груду подушек, но американец не имел желания рассиживаться в комфорте. Он указал на два больших барьера из черного вулканического камня и спросил, можно ли на них подняться. Тигра распрямилась, ее глаза гордо сверкнули. Только на крыльях можно подняться к вершине Нуадитского барьера. И я, султанша, владею проходами, сказала она. Ни один валит не может спуститься с преграды в саты рема. Только нуадиты могут это делать, добираясь до своего места жертвоприношения. Но я поднималась на вершину барьера возле ущелья с водопадами и смотрела вниз в саты рема. Я одна из всех валитов поднималась с этой стороны на барьер. Велика девушка-воительница, жрица обитателей Рема, урча произнес Идриси, но богиня-жрица Бениада, как и все богини-жрицы до нее саднейша дада, одна входила в саты Рема. Эта насмешка вызвала в глубине миндалевидных глаз султанши молнии гнева и Дриси в деланном страхе поклонился. Яростный взгляд тигры пролетел над его склоненной головой и устремился к самолету. И сразу гнев в этом взгляде сменился тонкой хитростью, но она тут же уступила место наивному любопытству и удивлению. Хриплым шепотом тигра спросила, позволено ли ей ближе подойти к крылатому коню повелителя воздуха. Благоразумие советовало Убрайну быть осторожным. Самолет — единственная связь между внешним миром и этой варварской землей прошлого в сердце обители пустоты. Без самолета он будет на всю жизнь заключен на этом острове-оазисе посреди обширного океана песка. Он не видел в чаше верблюдов, и даже если бы у валитов были лучшие во всей Аравии драмадеры, они не смогли бы преодолеть это проклятие опустошения. Несомненно, в далекие времена, до того, как пустыня со всех сторон окружила оазис, такой проход был возможен. Но сейчас только на крыльях можно преодолеть бесконечные песчаные волны моря смерти. Однако у Обрайена безрассудный характер, и американец провел Тигру и стару к моноплану не замечая, преодолел слабозаметную изогнутую линию, где горел бензин. Две жрицы остановились перед магическим кругом. Их взгляды напомнили ему о его заклинании. Он снял табу, сделав несколько магических жестов и помахав зажигалкой. И стару не могла скрыть робости, приближаясь к крылатому чудовищу, которое принесло повелителя воздуха. Когда он включил мотор, чтобы показать, как вращается пропеллер, она отшатнулась и задрожала в таком ужасе, что нельзя было винить дриси нарушившего магический круг и внушившего ей уверенность. О'Брайен выключил мотор и дал торжественное обещание, что птица Рок никогда не причинит вреда богине-жрице. Это успокоило испуганную девушку, но когда он решил оказать ей честь, и пригласил участвовать в полете, она опустилась на колени и дрожащим голосом попросила пощадить ее. Тигра презрительно улыбнулась и подошла поближе. «Меня обвинили в том, что я угнетала богиню-жрицу», — сказала она. «Пусть Ваал рассудит. Я предлагаю себя, чтобы спасти стару от опасности и неба». Великолепные глаза султанши, мягкие, И, насколько мог видеть, у Брайан невинные, но у него было смутное ощущение, что за этим кажущимся великодушием кроется что-то другое. Если бы у него было время подумать, он мог бы найти предлог и отложить полет. Но тигру не стало ждать. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, она прошла вперед и ловко вскочила в кабину. Абрайан пожал плечами передал корону идриси и освободил колеса самолета. Он уже проверил состояние машины и убедился, что все в порядке. Чтобы компенсировать вес игры, он отсоединил от шасси главный бак с водой. Спустя полминуты он закрепил пояс на пассажирке на переднем сидении. Потом сел на свое место и под звуки работающего мотора Моноплан покатился по крыше. Рокот сменился равномерным ревом, самолет поднялся и, как огромная птица, перелетел через парапет. Передняя часть самолета пролетела над мраморной платформой и наклонной дорогой города-башни. Тигра смотрела вниз на тысячи кричащих людей, которые выбегали из дверей и смотрели вверх. О'Брайан видел, что султанша ухватилась за борт, но страх ее сразу прошел. Она разжала конвульсивно сжатую руку и возбужденно вскинула ее. Она летит в воздухе, летит в небе, как орел черных утесов. Повелитель воздуха поделился с ней своим конем. Он возвысил ее над всеми ваолитами. Поставил выше и старый.